Глава сороковая Низкий голос за спиной Эвелин прозвучал так близко, что она вздрогнула, ощутив, как внутри взрывается волна недовольства. «Натаниэль, у меня нет на это времени», — сказала она, едва замедлив шаг. «Эвелин, прошу». Он остановил ее, схватил за запястье. «Просто дай мне перед тобой извиниться. Ты ведь так мне и не ответила». Леди Вайлет уже дошла до Сесилии оборачиваясь напоследок и поднимая брови, как бы предупреждая «Смотри, что я могу». Эвелин. Она снова переключила внимание на Натаниэля. Он был похож на капризного ребенка, у которого отобрали игрушку. «Мое письмо». «Честно, Натаниэль», — раздраженно вздохнула она. «Зачем ты это делаешь?» Он заморгал. «Почему я извиняюсь?» «Нет», — ответила Эвелин, опустив голос когда мимо проходил лакей с полным подносом шампанского. «Почему ты делаешь вид, что тебе важно, что я о тебе думаю, хотя мы с тобой оба знаем, что единственный человек в этом здании, чье мнение тебе важно, — это женщина в розово-золотом платье?» Натаниэль потупил взгляд. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты влюблен в нее», — сказала Эвелин. «Я увидела это в первый же день, еще в гостинице клуба, и я все еще это вижу». «Это Леди Вайлет тебя подговорила?» Спросил он, нервно сглотнув. «Или это твое очередное прелестное умозаключение, вроде того, что ты сделала как-то про нью-йоркских дам?» Вот он, ее шанс отомстить. Нанести удар первой, а не ждать, пока ударит ее. Она могла сказать «да». Могла открыть ему правду, выдать весь план Леди Вайлет, А могла запутать клубок этой лжи еще сильнее. «Но тогда я буду не лучше нее». Эвелин покачала головой. Нет, Натаниэль, леди Вайлет меня не подговаривала. Я вижу это так же ясно, как и каждый человек в этом зале. Не каждый, возразил он. Его взгляд скользнул за ее плечо и задержался там. Но я давно решил для себя, что не буду любить ту, с которой быть не смогу. И прошу за это прощения, Эвелин. Его голубые глаза умоляюще посмотрели на нее за то, что полез не в свое дело и что испортил нам ужин. Я не хочу, чтобы ты презирала меня за одну единственную ошибку». Она посмотрела на него, в его небесно-голубые глаза. Эвелин не привыкла, чтобы такие мужчины, как он, разговаривали так прямо. Впрочем, он же не англичанин. Ожидать от него чопорности и таинственности возможно было неправильно с самого начала. «Я не презираю тебя», — искренне ответила она. Так ты меня прощаешь? За то, что полез не в свое дело. Она отвернулась. Стыд все еще обжигал ее, а в животе отзывалось знакомое неприятное чувство. Пусть разумом она понимала, что должна быть благодарна ему за правду, но то, как именно он ей ее сообщил, на публике, среди моря незнакомых лиц, вызывало в ней только негодование. Взгляд на Таниэля смягчился. «Пожалуйста, Эвелин». Что нужно сделать, чтобы заслужить твое прощение? Ты хочешь, чтобы я умолял тебя? Устроил сцену? А я могу. Я упаду на колени и буду тебя умолять». «Не нужно меня умолять», — ответила Эвелин. Но к ее ужасу он уже опускался на колени и протягивал руки, чтобы сжать в них ее ладони. Все глаза в комнате устремились на них, а взгляд леди Вайлет уже прожигал ее насквозь. «Натанель, прошу», — сказала Эвелин, чувствуя, как ее накрывает стыд, граничащийся с тошнотой. «Не нужно этого делать, встань!» «Не встану, пока не простишь», ответил он. «Я прощаю тебя», — поспешно сказала она. «Вставай же!» «И пообещай, что разделишь со мной чашечку чая». Она стиснула зубы. В фае воцарилась тревожная тишина, слава богу, не полная, но достаточно заметная, чтобы понять. Все напряженно прислушиваются. Она чувствовала, как жар стыда переползает с лица на шею. «Если я соглашусь, ты встанешь?» «Сию же секунду». «Ладно», — ответила Эвелин. «Я схожу с тобой выпить чаю». «Отлично», — сказал Натаниэль, изящно поднимаясь с колен. Шум бесед вокруг вновь оживился, но жар на ее лице только усилился, когда Натаниэль сделал шаг вперед, наклонившись к самому ее уху. «Я пошлю тебе записку, когда в следующий раз буду в Йорке». И мне хотелось бы получить на нее ответ. Она заметила, как издалека на нее смотрит Леди Вайлет, ощутила тяжесть ее пронизывающего взгляда и осознала, что не имела никакого значения, рассказала она Натаниэлю об их соглашении или нет. Значение имело то, что Леди Вайлет так подумала, потому что сейчас она отводила ее мать в сторону но тут раздался второй звонок, громче, чем первый, сообщая всем, что пора занимать свои места. Толпа начала стягиваться в зал, но одна фигура, прямо напротив Эвелин, осталась неподвижной. Это был Уильям. Раньше она думала, что так не бывает, чтобы в присутствии кого-то у тебя перехватывало дыхание, но сейчас, глядя на него и чувствуя, как в груди трепещет сердце, Она поняла, что никогда не видела никого прекраснее. Он стоял между Джеком и Наоми в накрахмаленной рубашке ослепительной белизны, резко контрастировавшей с его черными, тщательно уложенными волосами. Лишь один непослушный локон выбивался, касаясь брови. Но тут их взгляды встретились, и жар в ее животе обратился в лед. Неужели он видел весь этот спектакль между ней и Натаниэлем? Нужно было поговорить с ним объяснить все, но когда она сделала шаг вперед, он отступил назад, кладя руку Джеку на плечо и уводя их с Наоми в поток людей. «Уильям!» — она выкрикнула его имя достаточно громко, чтобы он услышал, и Наоми действительно заметила ее и помахала рукой. Однако Уильям не остановился. Он только покачал головой и подтолкнул их вперед, ответив на ее зов молчанием. Да! Он все видел. Уильям не мог их не заметить. Этот мужчина встал перед ней на колени, сжал ее руки, и этот момент между ними выглядел так лично, так сокровенно, что Уильям инстинктивно захотел отвернуться. Но не отвернулся. Он заставил себя смотреть, как Натаниэль встает с колен, как улыбается и шепчет ей что-то на ухо, отчего ее щеки вспыхивают румянцем. Уильям сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Потому что еще один вариант, этот вариант, ему даже не приходил в голову. Что, если он опоздает? Что, если она уже сделала выбор? Что, если она солгала ему, когда сказала, что такой человек, как Натаниэль, ее не интересует? А это было возможно, учитывая, что она солгала, что его здесь не будет. Почему он встал перед ней на колени? Это было предложение руки и сердца? А если было, то почему она покраснела, словно они разделили какую-то тайну? Но тут в его сознании зазвучал другой голос, тихий, успокаивающий, пытающийся усмирить бурю мыслей. Так будет лучше. Если любить, значит открывать всего себя, иначе ты любить и не сможешь. Не сможешь, если любовь твоя будет строиться на лжи. А Натаниэль будет любить ее по-настоящему. Разве она не заслуживает этого? Разве не заслуживает самого человека, а не его тень? Разве она не заслуживает рядом с собой успешного мужчину, в отличие от тебя?» Раздался звонок, толпа потянулась в зал, и Уильям отвернулся от умоляющего взгляда Эвелин и повел Джека и Наоми к дверям.